Глава тридцать восьмая Из квартиры я не вышла, а вылетела, окрылённая и до неприличия счастливая. Широкая улыбка нисходила с лица, и мне хотелось обнять и осчастливить весь мир. Подозрения со Шведова были окончательно сняты после сообщения Влады — Цепочка событий пока не желала выстраиваться в моей голове в полноценную версию, но я, наконец, убедилась в том, что мой муж мне верен, и с плеч словно упал огромный груз, давящий на меня всё это время и мешающий полноценно дышать и даже двигаться. Однако в то утро мне было сложно ходить по совершенно другой причине. Болели даже те мышцы, о существовании которых в своём организме я не подозревала, но и это не могло омрачить моего настроения. Сияющей улыбкой я доехала до офиса, оставила в кабинете свои вещи и отправилась варить Глебу кофе по привычке бухнула три ложки сахара, отнесла в кабинет и поставила на край стола своего временного начальства, которое было настолько увлечено работой, что забыла даже поздороваться. Пожав плечами, я молча развернулась и хотела уже покинуть негостеприимный кабинет, как услышала шипение Глеба вслед. «Стефания, вот скажи мне, ты можешь хоть одну просьбу исполнить как нужно?» Резко развернулась, судорожно перебирая в голове, какие документы я возила в суд и где снова умудрилась накосячить. «Могу», — кивнула в ответ на разъярённый взгляд. Я просил чёрный, несладкий кофе. «Стеша, ты уже не подросток, чтобы бунтовать против взрослых. Ты адвокат, работающий в солидной фирме». «Вот именно», — не сдержалась я. «Хочешь кофе по утрам?» «Заведи себе секретаршу, а я — адвокат, работающий в солидной фирме». Глеб задумчиво побарабанил пальцами по столешнице и медленно поднялся. Подошёл ко мне вплотную и грозно зашипел, нависая сверху. «Ты отстранена от дела датского. И вообще от всех серьёзных дел. Иди кася, возьми у неё документы, съездишь в суд, а после обеда сядешь заниматься». «Макеев велел подготовить тебя к экзамену». «И что плохого я сделала Макееву, что готовить меня к экзамену поручили Глебу?» «Когда приедет Алла, я передам Макееву характеристику на тебя». «Что-то мне подсказывает, что ты очень плохо обо мне думаешь», — пробормотала я себе под нос. «Ты не умеешь работать». «Слишком подвержены эмоциям, совершенно непредсказуемо в своих поступках и не умеешь подчиняться старшим». «Последний пункт тебя особенно задевает, да?» — широко улыбнулась я. Глеб наклонил голову ещё ниже и, глядя мне прямо в глаза, рявкнул. «Иди в суд, Стефания!» «Ладно», — спокойно пожала я плечами, «в суд так в суд». «И готовься к увольнению. Ты не сможешь работать адвокатом. Найди профессию попроще. Переквалифицируйся в нотариуса, например, или вообще сиди дома и готовь в борщи мужу. Женщина в зале суда смотрится нелепо». «Да ты шовинист!» — ахнула я. «Как же хорошо, что в прошлом году я вовремя узнала, что ты еще и брачный аферист!» — напомнила Глебу о его позоре. Глеб Сергеевич спрятал руки в карманы брюк и криво усмехнулся. «Зря я тогда папе всё не рассказала», — мстительно проговорила я, с удовольствием наблюдая, как ухмылка сползает с его лица. «Конечно, я бы ни за что не стала жаловаться отцу, и не стану», но поведение Глеба обескураживало и жутко злило, и я не могла не ответить. «Не волнуйся, я жаловаться не пойду». «А ты иди к Макееву и пиши на меня кляузу», едко проговорила, отворачиваясь от него. Вылетела из кабинета, не отказав себе в удовольствии хлопнуть дверью и рванула кассе. «За тобой черти гонятся», заметив меня, хмыкнула секретарша. «Неважно», — махнула я рукой. «Давай документы для суда». «Опять», — ахнула она, двигая ко мне большую папку. «Признавайся, чем Глебу насолила?» «Сахаром», — честно ответила я, подхватила папку и решительно направилась к выходу. Сев в машину, постаралась отдышаться, но злость и обида не проходили. «Может, Глеб прав? Я слишком подвержена эмоциям. Вместо того, чтобы себя контролировать, позволяю им вмешиваться в мою жизнь». Однако я не хотела становиться такой же чёрствой и бесчувственной, как Глеб, который предпочитал защищать того, у кого кошелёк больше, а не того, кто прав. Может, в компании Макеева все были такими, и мне действительно там не место? Решив, что снова повторяю свою же ошибку, и что принимать решение на эмоциях не самый лучший выход, я порулила в суд». Разгневанной фурией влетела в здание суда и поздоровалась с уже знакомым секретарём. В последнее время стало казаться, что работаю я, собственно, не в адвокатской конторе, а в суде. Со мной там уже большая часть сотрудников, как со старой знакомой, болтали. Но в тот день это послужило мне на благо. Молодой секретарь быстренько провёл меня без очереди по нужным кабинетам, и спустя час я уже стояла на крыльце, щурясь под ярким солнышком и блаженно вдыхая свежий воздух. Села в машину, забросила документы на пассажирское сиденье и набрала номер Влады. «Как дела?» — поинтересовалась весело. «Отлично! А твои? Вы помирились с Яром? Скажи, что да!» — взмолилась Влада. «Помирились», — выдохнула я. «Отлично. У нас, Аня, к тебе дело. Точнее, есть план, как помочь жене датского с разводом, не подставив тебя, и выяснить, зачем его любовница возомнила себя пассией твоего мужа. Когда встретимся?» «Можно сейчас. До обеда я абсолютно свободна. Только не в кофейне. Что-то мне подсказывает, что кое-кто туда непременно нагрянет и не даст нам спокойно поговорить». «Поддерживаю!» — согласилась Влада. «Ты сейчас где?» «В суде!» — нервно хмыкнула я. «Кафе Берендей, недалеко от тебя. И там отдельные кабинки. Мы с Аней минут через двадцать будем. Мне нужно примерно столько же, чтобы доехать». Мы простились, и я вырулила на дорогу, постепенно успокаиваясь. Долго унывать и злиться я не умела, а проблемы нужно решать по мере их поступления. Проезжая мимо магазина со знакомым названием, вспомнила, что его упоминала София, жрица любви, которая так любезно поделилась чулками для связывания маньяка, и сама не понимая, зачем свернула к нему, а спустя пять минут обзавелась несколькими чулочно-носочными изделиями, которые уже показали себя в деле как суперпрочные. Спрятав их в сумку, поехала на встречу с подругами.